Дворец Белосельских-Белозерских Место, где находится этот замечательный дворец, угол Невского проспекта и набережной Фонтанки, порой называют районом двойников, и не только из-за двойной фамилии хозяев дворца Белосельских-Белозерских, мол, на месте троицы Сергиевского подворья, которое расположено рядом с нынешним дворцом. Императрица Анна и анна незадолго до своей кончины увидела двойника. Указав Бирону на неподвижно стоявшую женщину, поразительно похожую на нее саму, императрица сказала, что это ее смерть. Уже в девятнадцатом веке живший рядом Петр Андреевич Вяземский однажды, придя домой, увидел в своем кабинете самого себя, сидящего за столом и что-то пишущего но, глядя на шедевр, возведенный в стиле так называемого «второго барокко», в этой истории верится с трудом. В конце XVIII века княгиня Белосельская приобрела у Нарышкина небольшой каменный дом на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки. Дом был снесен, и на его месте архитекторы — Жан-Тома де Томон и Федор Демерцов построили первый трехэтажный дворец со скромным фасадом в классическом стиле. Князь Константин Белосельский-Белозерский заказал архитектору Андрею Штакеншнейдеру перестроить здание. В середине XIX века дворец был полностью переделан и приобрел современный вид. Существует мнение, что прототипом здания, который хотел получить Белосельский-Белозерский, послужил Строгановский дворец, выстроенный по проекту архитектора Варфоломея Растрелли. Здание после перестройки в стиле так называемого нового барокко и стало напоминать стилистику Растрелли. В рамках этой работы Штакеншнейдер не только перестроил корпуса, выходившие на Невские проспекты фонтанку, но и возвел новые флигеля во дворе дома. Заново был создан не только внешний облик, но и внутренняя отделка здания. В отделке фасадов дворца широко использовали художественные приемы русского барокко XVIII века. Для отделки был приглашен выходец из здания, русский скульптор Давид Иенсен. Давид Иванович был основателем первой в России мастерской по производству скульптур и декоративных украшений из особо прочной терракоты для фасадов и интерьеров зданий. Среди его работ – кариатиды и барельефы в интерьерах Мариинского дворца. По его моделям были созданы атланты и криатиды на фасадах дворца Белосельских-Белозерских. Внутренняя отделка дворца была выполнена шたくин Яркими примерами такой отделки стали широкая парадная лестница и мраморные камины. Вдоль лестницы стояли криатиды и скульптуры, поддерживающие позолоченные канделябры. А в ажурные решётки перил автор поместил изящные вензеля из инициалов владельца. Великолепно была отделана библиотека. Стены обиты резными деревянными панелями и затянуты шелком. Камин украшен рельефным узором, огромное зеркало в позолоченной раме. Заказчик дворца Константин Белосельский-Белозерский скончался, пока рыли фундамент для нового здания. Его супруга, а точнее вдова Елена Павловна, урожденная Бибикова, вышла замуж за Василия Кочубея и переехала в его особняк на Литейном проспекте. Но дворец на Невском она не оставляла. И именно там она проводила балы и светские вечера. Дворец был расположен по соседству с императорским Аничковым дворцом, и царские особы были там частыми гостями. В 1865 году сын Елены Павловны, флигель-адъютант Константин Белосельский, женился на Надежде Дмитриевне, урожденной Скобелевой. Молодые поселились во дворце. Дворец в ту эпоху продолжал считаться самым модным местом столицы. Но тут грянул кризис. Это впрямую коснулось хозяев. Капитализация металлургических предприятий Урала, главных активов хозяина, стремительно снижалась. Причин было много, в том числе и неудачное управление, отсутствие инвестиций в основное производство. Князь Кочубей пытался выправить ситуацию. Для этого он набрал кредитов у государства но не смог спасти положение и, в конце концов, вынужден был рассчитаться с казной дворцом. В 1984 году император Александр III подарил дворец младшему брату Сергею Александровичу. Это был свадебный подарок по случаю бракосочетания великого князя с Елизаветой Федоровной, Елизаветой Гессендармштадтской. Дворец получил новое название — Сергеевский, но оно название у петербуржцев не прижилось. Молодые прожили во дворце недолго, а в 91-м император назначил великого князя генерал-губернатором Москвы. Светская жизнь во дворце прекратилась. В 905-м Сергея Александровича в Москве убил СССР боевик. После трагической гибели супруга Елизавета стала монахиней игуменей московской Марфо-Мариинской обители так как у сергея александровича и елизаветы федоровны не было детей ее приемными детьми стали племянники мужа дмитрий и марии Павловичи. их мать умерла при родах а их отец великий князь павел александрович был вынужден оставить детей после большого скандала павел александрович отбил красавицу жену генерала Эриха фон Пистелькорса. Несмотря на то, что он женился на ней, великого князя на долгое время выслали из России. Мария Павловна вышла замуж за шведского принца, а Дмитрий Павлович получил от тети Елизаветы ее петербургский дворец на Невском. Дмитрий был любимцем последнего государя Николая Второго и покорителем женских сердец. Мастер джигитовки и выездки, он возглавлял российских конников на Олимпиаде 912 года в Стокгольме. Был автогонщиком. В 916 он вместе с Феликсом Юсуповым принял участие в покушении на Григория Распутина. После убийства старца последовала знаменитая царская резолюция «В России убивать никому не дозволено» дмитрий павлович был вынужден расстаться с дворцом и был выслан в персию но все таки несмотря на это он успел перед отъездом продать дворец ивану ивановичу стахееву владельцу крупной финансово промышленной монополии во время первой мировой войны во дворце размещался британско русский военный госпиталь после революцииемнадтого года Дворец, как и многие другие, был национализирован. С 20 -го года здесь находился районный комитет партии Центрального, позднее Куйбышевского района. Советское время прошло для него менее болезненно, чем для большинства других объектов. Интерьеры памятника второго барокко в 20 веке почти не пострадали. Правда, дворец расстался с коллекцией картин, собранной белосельскими-белозерскими. Она была перевезена частично в Эрмитаж, частично в особняк на Крестовский остров, которым семейство Белосельских-Белозерских владело многие годы. В 1991 году райком КПСС закончил свое существование, и дворец был передан Комитету по культуре мэрии Санкт-Петербурга. Также в нем был расположен городской культурный центр. В начале XXI века В нем был открыт исторический музей восковых фигур. Более двухсот экспонатов этой коллекции изображают людей, вошедших в историю со времен Ивана Грозного. Во дворце устроен концертный зал. В нем периодически проходят разнообразные музыкальные выступления.